Глава восьмая. Отдать концы. Несмотря на недружественные официальные отношения двух крупных держав – Великобритании и Российской империи – Торговые операции между ними были стабильными и весьма взаимовыгодными. Почивая на лаврах всемогущей владычицы морей, корона стремилась продать все, чем обладала, и желательно по максимальной цене, хотя ей доставалось это практически даром. А в ответ же Англия желала получить ресурсы и материалы для наращивания собственного производства, то есть капитализм, как он есть. Страны, которые позже остальных встали на этот путь развития, такие как Германия и Россия, не сразу поняли свою выгоду от завоевания мировых рынков и продолжали вести экономическую политику так же, как и ранее, что в будущем приведет к Первой мировой войне. А пока корабли с пенькой, лесом и зерном продолжали ходить по Балтике из Петербурга в Европу, снабжая последнюю, кроме прочего, продуктами первой необходимости и забирая в ответ товары промышленного производства, коих на родине было не сыскать». Таким образом, даже если бы стейтом не подсуетился за друга, Петерсы все равно легко бы добрались до России в любое время года. Как говорится, война войной, а бизнес есть бизнес. Джордж Угрюма смотрел на парусно-винтовой фрегат, стоящий у причала порта Пензанса, с надписью на борту «Виктория». Сердце вновь начало щемить от не пойми откуда взявшейся тревоги. Дело было не в названии. Он прекрасно относился к королеве, но сам вид корабля вызывал в нем тяжкие воспоминания. Когда-то он уже ходил на подобном и даже успел погибнуть, если верить бумагам ведомства секретной службы. Марта с детьми, опережая друг друга, взлетели на борт и уже разместились по каютам, а он все стоял у причала. «Пап, ты идешь?» — воскликнул вернувшийся Майкл. С Джорджа спало оцепенение. «Да, сын», — сказал он и натянуто улыбнулся. «Пап, что-то случилось?» «Конечно нет», — соврал он. «Просто задумался». Петерс поднялся на борт. На душе скребли кошки. К нему вновь вернулись видения из дурного сна, заснеженный лес, звери, оборотни и лютый холод. Он пытался себя успокоить, отгоняя дурное предчувствие. Через несколько дней они пересекут Балтийское море и окажутся в Петербурге, одном из самых красивых городов мира. «Семья вместе, и причин для тревоги нет». Однако противный внутренний голос не унимался и продолжал нашептывать «Берегись, Петерс, впереди тебя ждет опасность, еще не поздно вернуться». Мысленный диалог прервала команда капитана, пронесшейся над палубой. «Отдать концы!» Молодой матрос с красным усыпанным прыщами лицом пробежал мимо Джорджа, привязанному у фальшборта канату. Он уцепил конец веревки, завязанный в бант, и потянул на себя, но узел лишь туже затянулся. И без того нервное состояние матроса грозило перерасти в панику. Руки судорожно шарили по мокрому пеньковому канату. Джордж, молча наблюдавший за стараниями паренька, решил сжалиться над беднягой. «Это булень», — тихо произнес Петерс. «Что?» Матрос вытаращил на мужчину глаза, в которых читалось одновременно удивление, отчаяние и страх перед грядущим наказанием за неисполнение приказа. «Булень!» Так же тихо повторил Джордж. «Он же паловый узел, беседочный или петля любовника. Чтобы развязать, сдвинь воротник и ослабь затяжку, и только потом тяни за бант». Парень смотрел на Петерса непонимающим взглядом, будто тот... Разговаривал на латыни Джордж тяжело вздохнул И покачал головой Ой, где вас только набирают Он подошел к матросу Аккуратно убрал его руки с каната И в два движения Развязал узел Паренек вытер пот со лба И, буркнув Спасибо, сэр, убежал Корабль Отчалил Теперь возвращаться было уже поздно Оставалось уповать на провидение и надеяться на собственные силы. Джордж направился в свою каюту. 31 марта 1866 года парусно-винтовой фрегат «Виктория» отбыл из порта Пензанса, держа курс на Санкт-Петербург, столицу Российской империи. В то же самое время за тысячи миль от берегов Туманного Альбиона В местах более теплых, чем эти, произошла встреча, которая коренным образом изменит судьбы наших героев. Молодой юноша неспешно прохаживался по вымощенным камнем дорожкам цветущего сада. В одной руке он держал золотой жезл, обвитый двумя змеями, обращенными друг к другу головами. В другой была чаша с вином. Иногда он останавливался, чтобы слегка пригубить из нее и воздать дань божественному напитку, а затем вновь продолжал свой променад. На лице юноши читалось умиротворение и спокойствие. Прекрасные нимфы тут и там сновали меж цветов, виноградных лос и оливковых деревьев, приводя в порядок и без того безупречный пейзаж. Неожиданно над головой прохаживающегося раздался оглушительный раскат грома, заставивший все живое в саду броситься в рассыпную. Юноша остановился. «Отец!» «Здравствуй, сын!» Слова эхом разлетались по округе, заставляя листья на деревьях вздрагивать. Однако произносившего их видно не было. «Чему обязан твоим визитом, отец?» «Разве я не вправе навестить своего любимого сына?» – пророкотал голос. «Бесспорно, хотя последняя наша встреча была...» М -м -м. Молодой человек слегка закатил глаза, пытаясь вспомнить точную дату. «В момент моего зачатия». «Но это не мешало мне любить тебя все это время». «О, в этом я не сомневаюсь. Ты у нас очень любви обильный. С улыбкой проговорил юноша, а потом громко добавил. «Лучший отец в мире!» Сказав это, он высоко поднял чашу с вином у себя над головой, а затем залпом осушил ее. «Перестань поясничать! Для тебя есть задание!» «В самом деле?» Молодой человек наигранно удивился. «Прислал бы кого-нибудь из своих посыльных, как ты всегда и поступал?» «Тело слишком деликатное и не для чужих ушей». О -о -о! Юноша отвел руку с чашей в сторону. Тут же из ближайшей садовой клумбы выпорхнула прелестная нимфа с кувшином вина и наполнила ее. «Таким образом...» продолжал он, когда девушка вновь исчезла в цветах. Учитывая все обстоятельства и деликатность момента, задание автоматически превращается в просьбу. Еще один раскат грома на этот раз намного громче разнесся по округе. «Хватит упражняться со мной в красноречии. Не зли меня!» Юноша покорно опустил голову. «Прости, отец. Долгое отсутствие образованных собеседников накладывает свой отпечаток. Так в чем заключается дело?» «Нужно найти одну семью. Сделать это аккуратно и быстро. Раньше, чем все остальные». «А остальные?» Молодой человек недобро ухмыльнулся и направил свой взор в облака. «Меня еще никому не удавалось обставить! Ты что, сомневаешься во мне, отец? Или таков твой способ задеть мое самолюбие?» «Ни в коем случае! В твоих талантах я уверен, ты ведь мой сын! Просто на этот раз у тебя очень сильные соперники!» Юноша удивленно поднял брови, затем подошел к ближайшей Оливе, поудобнее расположился в ее тени, поставил чашу с вином на землю, положил золотой жезл себе на колени и, скрестив руки на груди, громко заявил. «А ты умеешь заинтриговать, отец! Я жажду подробностей!»